глава сорок три милли за окном едва занимается рассвет я больше так и не смогла уснуть после визита близнецов сначала слышала как они ругаются в коридоре потом вышла лана и все стихло но мое сердце не хочет успокаиваться я уже час мечусь по комнате попыталась взяться за кисти но ничего не вышло через несколько часов приедет мама почему меня это больше не радует слова кристиана не выходит из головы сделать выбор как кто бы мне ответил они делят меня уже не скрывая словно я игрушка которую купили одному брату а второму вдруг захотелось такую уже не думают что причиняют боль друг другу и мне может перемирие с ланой не такая плохая идея он отвлечет внимание криса на себя а я смогу разобраться а если не выйдет снова в бассейн или еще хуже не представляю чего от нее можно ожидать посоветоваться ни с кем к маме с таким точно не пойдешь тая занята германом единственная подруга бросила нужно разобраться самой пора наконец повзрослеть вытащила из шкафа старого плюшевого медведя его подарила мама когда мне исполнилось пять лет коричневый мех давно свалялся глаза бусинки потерлись бантик в клетку потерял прежний вид но это все равно моя самая любимая игрушка я усадила его на поушки взяла на руки каспера стала поглаживать его по спинке хотя-ка довольно замурлыкал я понимаю что сейчас в этой комнате все с кем я могу посоветоваться и поделиться мое прошлое и мое настоящее как разделить их я просто не представляю произнесла вслух к дядина старого мишку стефан При мыслях о нем я начала улыбаться. Он добрый, заботливый, внимательный, родной. Да, так и есть. А Крис? Кристиан рассудительный и строгий. Он немного жесткий, властный, но его поцелуи дарят тепло. Они будто разжигают во мне огонь, о котором я раньше не подозревала. Рядом с ним надежно и спокойно. А еще он воспитывает меня. Нас обоих. Нервно хихикнула. представив как мы со стефом сидим на маленьких деревянных стульчиках а крис отсчитывает нас за плохое поведение щеки тут же вспыхнули ведь сегодня примерно так и было только вместо стульчика постель а игры давно перестали быть детскими скажи что мне делать обратилась к старому плюшевому другу я люблю их обоих понизила голос до шепота сильно сильно понимаешь не могу разделить да и не хочу если честно но между нами столько всего запреты условности этика семья свадьба к криса можно перечислять до бесконечности все что будет постоянно мешать таким отношениям не хочу это и свадьбы гордо подняла подбородок выше и союза сланы не хочу вот и правильно услышала за спиной мужской голос а следом за ним сильные руки прижали меня к горячему телу криьян мне даже поворачиваться не нужно Я знаю, что это именно он. Не стало вырываться, позволяя мужчине быть рядом. Он стоит молча, раздувая дыханием волосы на макушке. «Дай мне время», — просит он. «Я все улажу. Два-три месяца, Милли, и все будет хорошо. Я обещаю тебе. Я не хочу, чтобы ты сорился с братом». Осторожно опустила кота на кровать и положила ладони поверх напряженных, согнутых рук сводного брата. «Это сложно», — отвечает он. е сегодняшняя пьяная выходка была перегибом за что стев получил по морде попыталась поднять голову чтобы увидеть сейчас его лицо, но мне неудобно У менять позу он не захотел, просто прижав меня к себе плотнее я об этом и говорю крис я не хочу чтобы было так понимаешь я слышал твой монолог это был диалог вообще-то возмутилось и мы вместе рассмеялись П пусть будет так его дыхание стало гораздо спокойнее. Кристиан немного расслабил руки, но я все еще стою и наслаждаюсь его теплом. Все, что я прошу, Милли, время. Совсем немного. Пожалуйста. А у меня есть выбор? Интересуюсь, уже прокручивав в голове все, что он смог услышать. И щеки стали нестерпимо гореть. Как же стыдно. Нет, усмехается он. Ты вляпалась, малыш, по свои самые очаровательные ушки. Особенно после всего, что я услышал. Крис, я... Все. «Стефану я пока ничего говорить не буду. У нас с ним есть очень важное дело. А то, что я услышал, останется между нами. Все позже, малыш, потерпи». «Хорошо. Это все, что мне остается сделать. Поверить и согласиться». «И еще, Милли, никакой дружбы с Ланой. Держись от нее как можно дальше, поняла?» «Молчу». «Не слышу ответа». «Строго требует мужчина». «Да». «Мой короткий ответ». Спасибо. Он дарит мне лёгкий поцелуй в висок, и становится холодно, когда Кристиан покидает комнату, но вместе с тем мне стало чуточку легче. Услышала, как отъезжают ворота. Накинув курточку, побежала вниз. Влетела во двор и с разбега обняла маму, которая только вышла из машины. Михаил тихо рассмеялся и стал отдавать распоряжение, чтобы заносили вещи. Я всё же рада, что она вернулась. Мамочка гладит меня по волосам, по спине. «Как ты, моя хорошая!» Уже успела соскучиться. Только часто киваю в ответ и прижимаюсь к родному человеку. Ну все, девочки, обнимашки будут в доме. Прохладно тут, заболеете. Подал голос хозяин дома, и мы послушно поплелись внутрь, обнимаясь и улыбаясь друг к другу. Вот точно, мамина дочка. Смеется он, даже не поздоровалась. Простите. С возвращением. Посмотрела на мужчину. Спасибо, Милли, парни здесь. Спросил он. Да, и Лана тоже. Настроение, как расшатанный маятник. При мысли о ней резко упало вниз, но рядом мама, и оно вновь скачет вверх. Прекрасно. Вся семья в сборе. И ни слова о Тае. Я думала, спросит, но нет. Ничего. Это так странно. Нужно ей обязательно позвонить днем. Его реакция, точнее ее отсутствие, меня насторожило и взволновало. Ты чего не спишь такое время? спросила мама когда мы поднялись на второй этаж тебе же на занятие тебя ждала на главру я дома сегодня останусь ничего страшного не случится как только скрыть от нее видит доктора иначе лекции по поводу того что я скрыла простуду точно не избежать мама только подозрительно на меня посмотрела но спорить не стала видно что она устала после долгого перелета